36. Снейдер сидел на террасе и чистил яйцо, сваренное в смятку. Рядом дымилась чашка ванильного чая, а в пепельнице лежала сигарета. День начался отвратительно. Опять с кошмаров под утро. А Винсент провел ночь где-то в другом месте и до сих пор не появился. Ничего нового. Иногда Бассет отсутствовал целыми днями, а потом исхудавший вдруг снова возникал перед дверью Снейдера. В любом случае, Снейдер чувствовал, что день не сулит, ничего хорошего. Поэтому у него не было даже аппетита на сигарету, которая тлела в пепельнице. Услышав шум двигателя приближающегося автомобиля, он поднял глаза. Автоматически взглянул на пистолет, лежавший под газетой. Нет, это не Харди. Снейдеру был знаком этот звук. К тому же он видел цвет машины между деревьями. Это был автомобиль Тины Мартинелли. Что ей опять нужно? Может, на этот раз она явится с напарником, чтобы арестовать его и отправить в следственный изолятор? Снейдер не мог обижаться на нее за это. На ее месте он сам давно бы так поступил. Он невозмутимо доел яйцо, тост, вытер рот салфеткой и взглянул на узкий деревянный мостик. Тина припарковалась перед мостиком и вышла из автомобиля. Она была одна. Быстрым шагом направилась к террасе Снейдера. Ее глаза сверкали. Сначала она посмотрела на него, затем на маленькую теплицу за мельницей, от которой отражалось утреннее солнце. Раньше Снейдер выращивал там травку, которую курил. Теперь стал заказывать, потому что качество было лучше. И перед теплицей стояла сейчас бочка для дождевой воды, которой был прислонён велосипед. Тина встала перед Снейдером. «Доброе утро». Снейдер сделал глоток чая и поднял голову. «Очень грустно, когда не умеют читать». Она вопросительно посмотрела на него, и в качестве объяснения Снейдер указал на табличку на деревянной бочке. «Посетители нежелательны». Тина проигнорировала намек. «Можно сесть?» «Нет. Что вы хотите?» «К вам сюда не часто приезжают?» — спросила она. Снейдер отложил газету в сторону. «Из всех посетителей я предпочитаю тех, кто по дороге попадают в автомобильную аварию и не доезжают сюда вовсе». «Как мило». Он отхлебнул еще чаю. «Чего вы ожидали? Экскурсию по моему дому?» Тина кивнула на тропу, ведущую к террасе. «Кстати, там на главной дороге стоит такси. Вы кого-то ждете? «Возможно. Мою ежемесячную поставку марихуаны». «О боже, что я здесь делаю?» Тина уперлась кулаками в бёдра. «Сабина Немис пропала». «Наверняка что-то расследует». Ее нет ни в офисе, ни в академии, ни дома. Ее машина не стоит ни на одной парковке, а сама она не подходит к телефону. Что вы от меня хотите? Чтобы вы мне помогли. Черт побери! Нет! выругался он. Я два года обучал вас, чтобы вы могли думать самостоятельно. Я вам не нянька. Он понизил голос. С Немис ничего не случится. Я чувствую, что с ней что-то произошло. Интуиция это отлично. Но вы должны сконцентрироваться на фактах. Сабина никогда не отсутствует без объяснений и всегда перезванивает. Это на нее не похоже. Вот факты. В своем последнем сообщении она пишет мне, что «Мартинелли!» перебил ее Снейдер. «Меня это не интересует». «Это вас не интересует?» — воскликнула Тина. «Сабина солгала для вас в суде!» — бросила она ему в лицо. «Дала ложные показания под присягой, чтобы вас оправдали!» Я думаю, вы ей должны». Снейдер молчал. Откуда девчонка об этом знала? «Я поверить не могу!» — крикнула она уже громче и вскинула руки. «Это действительно было лжесвидетельство!» Снейдер взглянул на нее. «Вы блефовали?» «Да. Но по вашей реакции я вижу, что не ошиблась со своими предположениями. Сабина рисковала для вас, а вы сейчас и пальцем не хотите пошевелить, чтобы ей помочь?» Я уже помог вам обеим, возразил он. Правда? Да. Я посоветовал вам не вмешиваться в это дело. Теперь сами видите, что случилось. Вы настоящий говнюк, и меня от вас тошнит. Не сдержалась Тина. Снейдер поднял брови. Мой нимб сейчас на техосмотре. Конечно, всегда какая-то фраза наготове. Тина сделала шаг назад. Знаете, сколько усилий мне стоило приехать еще раз сюда? и попросить именно вас о помощи». Снайдер со вздохом поднялся и направился в дом. «И что сейчас?» — крикнула она ему вслед. «Я вам кое-что принесу». Пока Тина ждала снаружи, он пошел в кухню, достал бумажный стаканчик и налил в него теплый кофе из кофейника. Выйдя на террасу, сунул стаканчик Тине в руку. «Что это?» — растерянно спросила она. «Кофе с собой». «Кофе с собой?» Переспросила она и повертела стаканчик в пальцах. Сбоку и правда значилось «Кофе-то-гоу». «Правильно», — ответил Снейдер. «А сейчас исчезните отсюда». Тина гневно со всего размаху поставила стаканчик на стол, так что кофе расплескался. «Очень смешно. А теперь я дам вам один совет. Поменьше курите травку». Снейдер холодно взглянул на нее на что Тина молча развернулась и зашагала к своей машине. Он смотрел ей вслед со смешанными чувствами. От Тины он ожидал больше жестокости и настойчивости, а также больше опыта и смекалки. По крайней мере, она должна была прислушаться к его совету, потому что если она его хоть немного знала, то понимала. Он никогда ничего не говорит без причины. Но некоторые люди просто не хотят слушать или читать между строк. Снайдер наблюдал, как Тина остановилась рядом со своей машиной, но не села в нее. а посмотрела на тропу, ведущую к главной дороге. Теперь и он слышал. Подъехал еще один автомобиль. Снайдер сделал шаг к столу, на котором лежал пистолет. Но в следующий момент расслабился, различив треск мотора. Это был не автомобиль, а мопед. Это приехал молодой парень, который привез ему месячный рацион табака. Тина смотрела, как Перенёк остановил свой мопед перед мостиком, слез, откинул деньги и вытащил пакет. «Идиот! Он не мог секунду подождать!» В следующий момент Тина громко выкрикнула. «Федеральное ведомство уголовной полиции!» Она сунула руку в карман брюка, вытащила удостоверение. «Что у вас там?» Ошарашенный парень протянул ей пакет. «Ну, полный идиот!» Это была особая смесь, которая улучшала мыслительные процессы. «Я должна это конфисковать!» Громко сказала Тина, чтобы Снейдер слышал. «Хотите на два месяца в тюрьму?» «Что?» «Нет», — залепетал он. «Хорошо. Тогда исчезните и больше никогда здесь с этим не появляйтесь». Парень запрыгнул на свой мопед, завёл его и укатил. А Тина тем временем проделала маленькую дырочку в пакете. Снейдер стоял на террасе, прислонившись к деревянной опоре, сунув руки в карманы и наблюдал за Тиной. Она перегнулась через перила мостика и медленно высыпала содержимое пакета в ручей. При этом она смотрела на Снейдера, но тот старался и виду не подавать. Черт подери!» — пробурчал он. Малышка оказалась жестче, чем он думал. «Пятьсот евро к коту под хвост. Ну и хрен с ними. У него была ещё заначка в шкафу. Должно хватить. Для того, что он запланировал на ближайшие дни, Его мозг должен работать на все 200%. Уничтожив все, Тина сунула пустой полиэтиленовый пакет в карман брюк, еще раз взглянула на Снейдера, села в машину, развернулась и уехала. В этот же момент у Снейдера зазвонил сотовый. Возможно, это была Тина. От нее вполне можно было ожидать циничного комментария типа «весёлой ломки». Но звонила не она, а секретарша ректора Визбаденского университета экономики и права. «Доброе утро, господин Снейдер. Я лишь хотела подтвердить, что мы смогли отменить все ваши семинары. Спасибо. Вы уже знаете, можем ли мы рассчитывать на вас через две недели, чтобы продолжить выступление?» «Не могу пока сказать. Очень надеюсь. Я позвоню вам, и спасибо за понимание». Снейдер положил трубку и долго смотрел на сотовый телефон. В конце концов открыл сообщение, которое прислал ему Рорбек перед смертью. Ты был прав. Прошлое настигает нас. 1 июня всех нас погубит. Прощай. Прощай. Пробормотал Снейдер и удалил СМС. Почему Рорбек прислал это сообщение именно ему, а не кому-то из группы 6? Очевидно, Рорбек не хотел никого подставлять, и, вероятно, это сообщение было одновременной и просьбой. Последним заданием Рорбека. чтобы спустя 20 лет Снейдер наконец-то раскрыл правду, все выяснил. По крайней мере, Снейдер так понял. «Не волнуйся, я все сделаю». Он открыл сотовый, вытащил чип БК и снова собрал телефон. На этот раз бросил красную пластинку на землю и раздавил ее ногой. Затем прошел в дом, надел кобуру, достал из шкафа пиджак и рассовал по карманам сигареты, спички, телефон, набор отмычек, наличные… и футляр с акупунктурными иглами. Наконец, открыл две банки собачьего корма и вывалил содержимое в миску, которую выставил перед дверью. На всякий случай, если Винсент вернется домой. В противном случае корм съедят куницы, лисы или бродячие кошки. Он подумал о встрече с Дирком Ван Нистельроем в Ромео. Тот уже официально прибыл в БКА и воздержится от повторного посещения бара. Снейдер взял глок со стола на террасе. Его личное оружие было такой же модели, что и служебный пистолет, который ему пришлось сдать, когда его отстранили от службы. Он проверил магазин и сунул пистолет в кобуру. Конечно, он сделает все, чтобы найти Сабину. Но о том, как он собирался действовать, Тине лучше не знать. Ей вообще лучше ни о чем не знать. Он застегнул пиджак и направился по тропе к главной дороге, где его уже 15 минут ожидало такси.